Я не могу так поступить, повторил Эдвард, хотя и не так убеждённо, похоже, мои доводы действуют. Я постаралась, чтобы мой голос звучал как можно убедительней. Задержись в Форксе всего на неделю. Увидев в зеркале его лицо, я тут же поправилась: "Ну хоть на несколько дней. Чарли поймёт, что ты меня не выкрал, а Джеймс останется ни с чем. Когда страсти улягутся, ты ко мне приедешь, а Элис с Гэри смогут вернуться домой". Эдвард задумался.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 «Семь миллионов жителей!» — с готовностью сообщил я. «Он хоть и канадец, но телефонным справочником воспользоваться сумеет», — неуверенно возразил Эдвард. «Но я не поеду к маме». «Что?» — гневно переспросил Калин. «Я уже большая девочка и в состоянии о себе позаботиться». «Эдвард, мы с Кэрри будем рядом», — напомнила Элис. «А чем вы займетесь в Финиксе? едко спросил у сестры Калин.